Фараоном назывался правитель Древнего Египта. Власть этого человека была безгранична. Он был хозяином всех земель, строений, богатств. А еще фараону подчинялись все жители Древнего Египта. Они были уверены, что их фараон похож на солнце, такой же сияющий и нужный всем, И каждому А фараон всегда был один и тот же? Нет, конечно Это египтяне верили Что их фараон не такой Как все остальные люди Но на самом деле Это был обыкновенный человек Который мог заболеть Или состариться Тогда его место Занимал следующий фараон Годы шли И люди начинали забывать О прежнем фараоне для того, чтобы этого не случилось И решили строить в честь фараонов что-то необыкновенное Пирамиды? Да Обычай строить пирамиды сохранялся в Древнем Египте почти тысячу лет Так долго? Наверное, каждую пирамиду по сто лет строили Древнеегипетские строители были настоящими мастерами своего дела И справлялись с этой работой гораздо быстрее Даже для возведения самой высокой пирамиды Пирамиды Хеопса Им понадобилось всего 20 лет Для такой громадины это быстро Дядя Кузя, а почему эта пирамида так называется? Пирамида Хеопса названа именем фараона В честь которого ее построили А пирамида Хефрена Дал свое имя фараон Хефрен Получается, что фараоны добились своего Мы помним их имена Значит, они правильно решили приказывать строить пирамиды Чевостик, не забывай Одного приказа недостаточно Сама собой пирамида не построится Нужно придумать, как это сделать и организовать строительство а это Очень непростая задача Кто же с ней справился? История сохранила для нас Имя одного такого человека Его звали Имхотеп Он был мудрецом, врачом И гениальным строителем Под его руководством Была возведена самая первая пирамида Ступенчатая пирамида фараона Джосера Египтяне считали Имхотепа Самым мудрым человеком на свете Получается, чтобы о тебе помнили Вовсе не обязательно называть своим именем пирамиду В честь имхотепа пирамид не строили А мы все равно знаем, как его звали Согласен А еще мы знаем, как называли себя группы рабочих Бригады, которые работали в далеких каменоломнях Например, одна из таких бригад Звалась Сильная бригада Другая Лодочная бригада Об этом нам рассказали Их пометки на каменных блоках Такие надписи С интересом изучают археологи Археологи? А кто это такие? Ученые Которые занимаются наукой археологии Археология Изучает прошлое человечество по тем вещам, которые сохранились до наших дней. Работа у археологов очень интересная. Они узнают, как жили люди в древности, что ели, во что одевались, как работали и отдыхали. Дядя Кузя, мне все это тоже очень интересно. Хорошо, что у нас есть время скок. Пусть он перенесет нас в какой-нибудь... Древнеегипетский город, чтобы мы узнали, как жили древние египтяне Предлагаю отправиться в великий город Мемфис Он был столицей древнего Египта в давние годы, которые называют временами древнего царства Мемфис находится немного южнее пирамид, на правом берегу Нила Набираю на время скоки Древний Египет, город Мемфис, 19 июля.